Замысел Врубеля в те же годы осуществил Воснецов. И он, как считает Прахов, придал своей снегурочке на фоне снежных сумерек черты не верушки, а шуреньки. В начале 1893 года в доме Мамонтовых было торжественно отмечено 15-летие художественного кружка. Приехал из Одессы Спира, из, из Петербурга Репин, Воснецов вернулся из Киева еще в 1891 году и теперь жил в своем доме. Решено было издать книгу, ту самую, о которой уже упоминалось, Хроника нашего художественного кружка, опубликовать в ней почти все пьесы Савы Ивановича и множество декораций, рисунков костюмов, фотографий, карикатур. Тотчас составилась редакционная коллегия Мамонтов Поленов Спира. Все трое увлеклись идеей. Савва Иванович восстанавливал наскоро написанные тексты своих пьес, разыскивал в папках среди старых этюдов рисунков все, что касалось домашних постановок. Эскизы декораций и костюмов для двух миров Майкова, первого спектакля, целиком оформленного Поленовым, его же декорации Камойнсу Жуковского, Калы Розе, Эти декорации особенно милы Саве Ивановичу, так же, как и к Иосифу, это его детище, первые его пьесы. А вот, наконец, и Снегурочка, афиши, декорации, рисунки костюмов, та самая коллекция Берендеев, о которой так восторженно писал Репин Стасову. Разглядывая все это, Савва Иванович Поленов Спира словно заново переживает счастливые часы молодого творческого подъема. А сколько воспоминаний вызывают фотографии. Дети, которые тогда были совсем малышами, когда играли в сочиненном для них Иосифе, сейчас уже взрослые люди. Те, которые тогда еще в гимназию не ходили, сейчас студенты. Те, которые были тогда маленькими девочками, сейчас дамы. И у них самих уже есть дети. Конечно, конечно, во что бы то ни стало, надо поместить сюда эти фотографии. Ведь это хроника нашего художественного кружка. Василий Дмитриевич делает чудесный титульный лист для будущей книги. На нем дверь, открытая в большой кабинет Савы Ивановича. Видна гипсовая копия Венеры Милосской, которая здесь, на этом месте, долженствующим представлять собой дверь в книгу, символизирует искусство и красоту, то, чему все окружающие преданы всей душой. Роскошно изданная книга вышла в свет в 1895 году в типографии Анатолия Ивановича Мамонтова и стала радостью для всех участников кружка. Жаль вот только спиру не дожил. Он скончался скоропостижно в Одессе в ноябре 1893 года. Ушел из жизни самый старый друг Савы Ивановича. Господи! Сколько вместе пережито было в гимназические годы, потом в студенческие. После того, как Сава Мамонтов приехал из Милана, где он завязал близкие отношения с издательской фирмой «Рекорди», он получал оттуда кипы нот. И они вместе со Спира разбирали их, разучивали, и привычка эта сохранилась на всю жизнь. Как только профессор Спира приезжал из Одессы, они с Мамонтовым улучшали не один час, чтобы посидеть вдвоем у рояля, разбирая новые музыкальные опусы. Случалось, что Спира играл, а Мамонтов пел. Не зря же он учился в Милане. Так и изобразил их однажды Поленов, тоже подружившийся с Петром Антоновичем. Спира сидит у рояля, Мамонтов стоит рядом и поет. Потом, когда Мамонтов полюбил пластические искусства, Спира и к живописи пристрастился, то есть сам-то он не писал, но художников полюбил, с Поленовым вот они даже большими друзьями стали. Спиро, начиная с 1881 года, почти каждое лето проводил в Абрамцеве живя в так называемом мужском флигеле, помещавшемся в том же Гартмановском доме, где и скульптурная мастерская Савы Ивановича. Всегда Спира был одет в белую блузу, смотря по погоде парусиновую или фланелевую, носил с собой огромную, им самим сделанную из можжевелового дерева палку, о которую опирался обеими руками во время отдыха при длительных прогулках. С этой палкой и в этой позе Нарисовал его как-то Репин. Увы, больше не приедет Петр Антонович с пиро летом в Амбрамцево, а на Рождество в Москву. Так грустно окончился 1893 год. Решено было увековечить Петра Антоновича в хронике, поместить там его портрет. По просьбе Елизаветы Григорьевны Поленов написал для книги «Портрет Дрюши». Помещены были в книгу репинские портреты еще двух участников кружка, скончавшихся ко времени выхода в свет книги, Мстислава Викторовича Прахова и Белоконского, сотрудника Савы Ивановича, человека удивительной скромности, непременного участника литературных вечеров. А 1894 год начался для Мамонтова интереснейшим делом. Министр финансов Витте, очень ценивший людей умных, предприимчивых, энергичных, то есть таких, каким был он сам, пригласил Саву Ивановича в числе небольшой группы людей совершить путешествие на север, сначала по двине до Архангельска, а потом вдоль берега неведомого еще никому края Мурмана. Савва Иванович предложение Витте принял. Его отнюдь не смущает то, что Витте карьерист. Ибо это само собой разумеется. Можно ли, не будучи карьеристом, занять столь важный пост? Сколько нужно подмять под себя людей, чтобы подняться на такую высоту? Сколько нужно изворотливости, чтобы пролезть сквозь все лабиринты дворцовых переходов? Не думает и Витте о том, как окончится его отношение с мамонтом. Сейчас Мамонтов нужен ему, и он пригласил его с собой путешествовать, он благоволит к нему. Экспедиция размещается на двух пароходах, которые должны плыть по Двине, и узнав, что Сава Иванович поместился на втором пароходе, Витта приглашает его на свой пароход флагманский. Пройдут годы, и в своих воспоминаниях в главе, посвященной поездке на Мурманское побережье, Ритта довольно подробно будет описывать всех участников.